Глава вторая. Не успели мы войти в номер, как киса кинулась к холодильнику и вытащила оттуда бутылку минералки. «Держи, лампуша!» «Спасибо, петь не хочется». Удивилась я, не понимая, с чего вдруг киса решила меня напоить. «Я всегда дам тебе стакан воды!» — затараторила девочка. «И вообще все отдам. Хочешь, мы пазлы с пяти тысяч кусков?» «Ужас! Мне такое ни за что не сложить!» — испугалась я. «Я тебе обязательно с картинкой помогу!» — заверила киса. «Лампа, ты же не умрешь!» — я обняла ее. «Нет». «Никогда?» «Есть вопросы, на которые не стоит давать честный ответ. Буду жить вечно!» Киса ухмыльнулась. «Правда, воспитательница, дура!» «Не надо грубо говорить о людях», — остановила я ее. «Дурака нельзя называть дураком?» — уточнила малышка. «Нет». После короткой паузы ответила я. «Лучше найти более вежливые слова». «И как вести себя с Валентиной Марковной?» — поинтересовалась киса. «Что произнести, если хочешь сказать, тетя, вы дура?» Я вздохнула. «Лучше промолчать, проглотить фразу». Кисуля постучала себя по груди кулачком. «А если внутри прямо вулкан кипит, почему она меня умственно отстала и назвала?» Я опять обняла малышку. «Думаю, ей надо объяснить так. К сожалению, Валентина Марковна, вы склонны к поспешным выводам, которые делаете, не имея достаточного количества информации о человеке. В этом случае нет ни злобы, ни раздражения. Есть лишь констатация факта». «Констатация факта?» заморгала кисуля. «Это что?» Я опустилась в объяснение. «Если свинью назвать свиньей, а козу козой, это не оскорбление. Коза есть коза, свинья есть свинья. А вот когда козу обзывают свиньей...» Я открыла бутылку и стала пить прямо из горлышка. Чем старше становится киса, тем более сложные вопросы она задает. «Поняла!» Подпрыгнула девочка. «Стол он стол, дура она дура. Назвать дуру дурой, «Это не обида, а констатация факта. Точка! Я пошла складывать вещи!» Весело распевая, Кисуля умчалась. Я выдохнула. «Молодец, Лампа! Медаль тебе на грудь и денежное вознаграждение в придачу!» Отлично объяснила девочке, что к чему. «Дура она дура! И если ей это сказать, то не будет обидно!» «Гениальный вывод! И ведь я сама Кисе так заявила!» На стене пискнул домофон. «Кто там?» — спросила я, глядя на экран. «Лиза Королева, – ответила молодая женщина. «Одна из владелец санатория. Разрешите войти?» Я нажала на кнопку. «Простите, пожалуйста», — произнесла Елизавета, входя в номер. Мы с мамой просто в шоке. Валентина Марковна — наш новый сотрудник. До нее у нас служила Сонечка, дети ее обожали. Но девушка вышла замуж, и уехала в Питер. Горкину мне рекомендовал приятель, и вот какой конфуз получился. Знаю, как она с вами поговорила. Пожалуйста, не прерывайте свой отдых. Я молча слушала королеву: если честно, покидать санаторий мне совсем не хочется. Мужа спешно вызвал клиент, Макс улетел за границу. У кисы сейчас каникулы, она совершенно свободна. Идея отдохнуть на свежем воздухе показалась мне удачной. Сразу после Нового года. Я начала подыскивать подходящее место. Ничего особенного я не хотела. Искала заведение вблизи Москвы, где можно снять номер из нескольких комнат, поскольку я сейчас занимаюсь поиском нового жилья для семьи, то намеревалась ездить в столицу, чтобы смотреть варианты. К сожалению, квартира мечты пока не попалась, а косе не хочется переехать. Ареал поисков ограничен одним районом. Киса наконец-то пошла в хорошую школу. Нельзя снова переводить девочку. Теперь понимаете, почему я решила найти отель, где есть хорошая программа для детей. Пока Кисоле будет лепить, танцевать, петь, плавать, за ней присмотрит, а я спокойно съезжу в столицу. Киса не из тех детей, которые каждую секунду готовы к подвигам. Но если она останется одна, я вся изнервничаюсь. Открыв первый раз в поисковике список мест для отдыха в Подмосковье, Я увидела массу сообщений и обрадовалась. Проблем не будет. Вон сколько красивых фото и заманчивых предложений. Первым делом я обратила внимание на розовые закаты. На сайте пансионата указывалось, мы находимся на живописном лоне природы. Идеальное сочетание цена, обслуживание, пятиразовое питание, прекрасные номера. Я поехала по указанному адресу и увидела трехэтажное здание, похожее на школу, которое некогда... Тосковала на уроках я, девочка Романова. Красную кирпичную постройку окружали чахлые деревья. Меж ними стоял столб с табличкой «Лес дружбы», посажен воспитанниками детского сада «Неунывайка». Я уловила неприятный запах, огляделась и увидела, что неподалеку расположена помойка, над которой поднимался столб дыма. «Вы здесь захотите отдыхать?» Другой пансионат хвастался тем, Что он существует с конца XIX века. В нем прекрасно проводили время члены царской семьи, а после большевистского переворота там жили представители советской элиты. Я опять села за руль, прикатила по указанному адресу и заликовала. Огромный дом с белыми колоннами и впрямь располагался в сосновом бору. Воздух был чудесный, но когда я вошла внутрь, нет, на сайте не солгали. но разве ту самую малость, подредактировали дату основания здравницы. На фасаде были выложены мозаикой цифры — 1925 год. Здание возвели в середине 20-го года прошлого века. И все в нем осталось таким, как в день открытия. Красные ковровые дорожки, бархатные шторы, дубовый паркет, натертый мастикой — Фикусы в здоровенных катках, скрипучие кровати, на которых возлежали стёганные ватные матрасы, огромные трёхстворчатые гардеробы, душевая в конце коридора. Правда, в номере находился индивидуальный туалет. В комнате за ширмой стоял бионитаз. Я приехала к завтраку и ощутила приступ ностальгии. В столовой раздавали жидкую манную кашу, в центре которой... Желтела лужица растопленного сливочного масла. И обслуживающий персонал был под стать семь тетушек в домашних тапках. Их совокупный возраст, на мой взгляд, составлял тысячу лет. Сотрудница, которая водила меня по углам и закоулкам богоугодного заведения, в какой-то момент предалась воспоминаниям. «Помню, как у нас тут поправлял здоровье Павел Корчагин». Я тогда была старшей по этажу. Зная, что этого человека не существовало в действительности, он плод фантазии писателя Николая Островского, главный герой книги «Как закалялась сталь», которую рекомендовал читать всем советским школьникам, я едва не рассмеялась. Но посмотрела на буйную химию, которая стояла дыбом на голове сопровождающей, на черные ниточки ее бровей и поверила горничной. Она точно видела Павла Корчагина. Следующим местом, куда я направила свои стопы, была здравница «Бриллиант». Я была восхищена и номером, и ресторанами, и детской программой. И уже приготовилась купить путевку, но тут менеджер нежно пропела. «За десять дней по системе все включено, с вас всего два миллиона». Я икнула и уточнила. «Рублей? Конечно!» — улыбнулась очаровательная блондинка. «Мы не задираем цены, работаем для массового клиента». Продолжая, Катя побежала к машине, быстро производя в уме расчеты. «Получается 200 тысяч в сутки. Летом мы всей семьёй летали в Париж. Сделали Кисе на день рождения подарок. Посещение Диснейленда, потом погуляли по столице Франции. Перелёт эконом-классом, недорогая, но уютная гостиница, музеи, маленькие ресторанчики, лавочки с одеждой». Мы вернулись, нагруженные покупками, с массой замечательных впечатлений. Киса гордо вышла в Шереметьево из самолета, наряженная в костюм русалочки. Длинный рыбий хвост ей совсем не мешал. Поверьте, поездка нам стоила вменяемых денег. Сейчас на мне чудесный розовый свитер, который я купила в крохотном парижском магазинчике за 30 евро. Два миллиона за десять дней в Подмосковье? Без комментариев. Когда я уже отчаялась найти подходящее место отдыха, Алина, секретарь Макса, дала мне наводку. Санаторий «Теремок». «Там здорово», — объяснила она. «Мы ездили недавно с Костиком, сын в восторге. Бассейн, всякие занятия, еда вкусная. И цена не кусается. Вчера утром мы с Кисой поселились в отличном номере. Весело провели день, вкусно поели. Я пребывала в восторге. И «пожалуйста». «За обедом встреча с Гарпией Горкиной». Владелица санатория сложила молитве на руки. «Не знаю, кем вы работаете». «Я домашняя хозяйка», — соврала я. «Мой супруг бизнесмен. Иногда я ему помогаю». Лиза продолжила. «Наверное, из рассказов мужа вы знаете, как трудно найти ценного сотрудника». «Мне очень неудобно, что вы пережили неприятные минуты общения с явно больной особой. Она уже уволена». «Как вы узнали о нашем разговоре?» — удивилась я. «Камеры!» — пояснила Елизавета. «Они установлены во всех общественных помещениях. В номерах, естественно, их нет. Охрана стала свидетелем безобразного поведения воспитательницы. В нашей практике подобное случилось впервые. Очень вас прошу. Не уезжайте!» «Лампа!» — закричала киса. «Вода течет прямо по полу!» Мы с Лизой молча кинулись вглубь номера, и увидели, что коридор превратился в бассейн. Елизавета выхватила из кармана трубку «Югор!» «Срочного! Второй люкс! Авария!» «Возможно, трубу прорвала!»